Глава 33. Целый час офицеры задавали Дрефону вопросы, а оба генерала давали Ричарду советы по командованию и обеспечению. Обсудили перспективы, составили планы, распределили обязанности. Было решено начать передислокацию этой же ночью. Защитников паствы, которые принесли Ричарду клятву верности, предполагалось на всякий случай разъединить, и направить небольшими группами в разные подразделения. Ричард согласился с таким предложением. Когда офицеры ушли, Ричард тяжело опустился на стул. Он проделал долгий путь от лесного проводника до главнокомандующего. Кэлен гордилась им. Она уже открыла рот, чтобы это сказать, но ее опередила Надина. — Спасибо, — равнодушно буркнул Ричард. Надина нерешительно тронула его за плечо. «Ричард, ты всегда был... Ну, я не знаю. Для меня просто Ричардом. Моим земляком. Лесным проводником. Но сегодня, особенно сейчас, я впервые увидела тебя в ином свете. Ты действительно магистр Рал». Ричард облокотился на стол и спрятал лицо в ладонях. «Мне кажется, что я скорее предпочел бы оказаться на дне обрыва, погребенном вместе с храмом ветров». «Не глупи», – прошептала она. Кэлен быстро подошла к Ричарду, и Надина скользнула прочь. «Ричард, ты должен лечь спать», – сказала Кэлен. «Сейчас. Ты обещал. Ты нам нужен здоровым. Если ты не ляжешь спать...» знаю. Тяжело оттолкнувшись от стола, он встал и повернулся к Дрефону и Надине. «У кого-нибудь из вас есть что-нибудь, что поможет заснуть?» «Я уже пробовал. Бесполезно. Просто лежал и пялился в потолок. Мой мозг никак не может успокоиться». «Дисгармония, Фен немедленно сообщил Дрефан. «И ты сам в этом виноват, потому что довел себя до изнеможения». «У каждого из нас есть свои пределы, и если...» «Дрефон», — ласково перебил его Ричард, — «я знаю, что ты хочешь сказать, но я делаю то, что должен делать. Постарайся это понять. Джеган хочет нас всех перебить, и я не могу сидеть, сложа руки». Дрефон хмыкнул. «Я все понимаю. Только ты от этого здоровее не становишься». Одним словом, я постараюсь быть хорошим мальчиком, но только потом, ладно? Так как насчет того, чтобы мне все же каким-то образом сегодня уснуть? «Медитация», — ответил Дрефон. «Она приведет в гармонию твои энергетические потоки». Ричард почесал бровь. «Дрефон, сотням тысяч людей грозит смерть, потому что Джеган жаждет власти над миром. И он уже доказал нам, что его решимость не имеет границ. И убивать он начал с детей. Ричард сжал кулак так, что побелели костяшки. И лишь для того, чтобы передать мне послание. Детей!» Лицо Ричарда наоборот налилось кровью. Ну так он просчитался. «Я ни за что и никогда не отдам свой народ такому тирану. Никогда. Я сделаю все, чтобы остановить чуму. Клянусь!» В комнате воцарилась звенящая тишина. Кэлен никогда не видела Ричарда таким. Когда в его глазах плясала волшебная ярость магии меча истины, то объект этой ярости обычно находился в пределах досягаемости. Ярость была направлена на вполне ощутимую угрозу. А сейчас это была бессильная ярость на невидимого противника. Сейчас перед Ричардом не было врага, с которым можно сразиться. По его глазам Кэлен видела, что этот гнев не волшебного происхождения. Это была ярость Ричарда в чистом виде, без магии. Наконец он сделал глубокий вдох, успокаиваясь, и провел ладонью по лицу. — Если я попытаюсь медитировать, — голос его снова звучал ровно, — то опять увижу в своем воображении умирающих детей. Я этого не вынесу. Мне нужно уснуть без сновидений. Без сновидений? Тебя тревожат сны? Кошмары. Впрочем, кошмары поджидают меня и днем, когда я бодрствую, но тогда они, по крайней мере, реальны. Сноходец не может проникнуть в мои сны, но он все же ухитряется заставить меня видеть кошмары. О, добрые духи, даруйте мне спокойствие хотя бы во сне. Явный признак дисгармонии меридиана Фэнсан подтвердил сам для себя Дрефон. «Я вижу, ты будешь непростым пациентом». Он расстегнул один из кошелей у себя на поясе и достал оттуда несколько маленьких мешочков. Один он убрал обратно. «Нет, это снимает боль, но не поможет уснуть». Он понюхал следующий. «Это рвотное». Он перебрал все мешочки и снова сложил их в кошель. «Нет». «Боюсь, у меня с собой нет ничего попроще. Я привез только редкие средства». «Что ж, спасибо за попытку», — вздохнул Ричард. Дрефон повернулся к Надине. Она была сама готовность и стояла, поджав губы, чтобы не выдать своего ликования. «То, что ты дала матери Йоника, для Ричарда будет слишком слабым», — сказал ей Дрефон. «У тебя нет хмеля?» «Есть». — спокойно ответила она, явно довольная тем, что, наконец, кто-то спросил ее. — Экстракт, разумеется. — Отлично, — кивнул Дрефон и хлопнул Ричарда по спине. — Помедитируешь в другой раз. А сегодня уснешь, едва до подушки доберешься. Надина сделает тебе настойку, а я пойду наставлять слуг. — Не забудь помедитировать, — пробормотал Ричард, когда Дрефон ушел. Бердина осталась изучать дневник, а Надина, Кара, Райана, Улик с Игоном и Келлен направились вслед за Ричардом в его спальню, которая находилась неподалеку от кабинета. Улик с Игоном, как всегда, остались в коридоре. Остальные вошли в комнату. Ричард бросил свой золотой плащ на стул, снял через голову перевязь и положил на плащ меч истины. Затем лениво стянул через голову расшитую золотом куртку, снял рубашку и остался в черной безрукавке. Надина уголком глаза следила за ним, одновременно вслух отсчитывая капли, которые капала в стакан с водой. Ричард плюхнулся на край кровати. — Кара, будь добра, стащи с меня сапоги. Кара закатила глаза. — Я что, похожа на лакея? И принялась за дело. А Ричард лишь улыбнулся. «Скажи Бердине, пусть найдет любые упоминания об этой горе Четырех Ветров. Может, наткнется на еще что-нибудь стоящее?» Кара глянула на него снизу вверх. «Блестящая мысль!» – с издевательским энтузиазмом воскликнула она. «Готова поспорить, она в жизни бы до этого сама не додумалась. О, всезнающий и мудрый повелитель!» «Ладно, ладно. Похоже, я тут никому не нужен». «Так где там мой волшебный напиток?» «Уже несу!» – радостно пропела Надина. Кара крякнула, стаскивая с него второй сапог. «Расстегните штаны, и я их тоже сниму!» Ричард бросил на нее сердитый взгляд. «Спасибо, сам справлюсь!» Кара хихикнула, а он скатился с кровати и подошел к Надине. Та протянула ему стакан. «Не пей все!» Я накапала 50 капель. Этого больше, чем достаточно, но я решила, пусть у тебя будет запас. Выпей треть, и если проснешься ночью, можешь сделать еще пару глотков. Я добавила еще валерьяны и пустырника, чтобы ты заснул уже наверняка и без сновидений». Ричард залпом выпил половину и скривился. «Судя по мерзкому вкусу, от этой штуки либо усну, либо помру». «Будешь спать, как младенец!» – улыбнулась Надина. «Слыхал я, что младенцы спят вовсе не так крепко, как принято думать!» Надина тихо рассмеялась мелодичным смехом. «Ты уснешь, Ричард, обещаю. А если проснешься слишком рано, просто выпей еще немного!» «Спасибо!» Он сел на край кровати и оглядел всех женщин по очереди. «А со штанами я справлюсь!» «Клянусь!» Кара закатила глаза и направилась к двери, подталкивая перед собой Надину. Кэлен поцеловала Ричарда в щеку. «Ложись! Я приду и поцелую тебя на ночь, только расставлю охрану!»